Глава десятая Водитель впервые осмелился открыть рот, когда въехали в город. Куда дальше? Матерка, Сабланка, знаешь где? Да, мсье. Мы остановились возле нескольких довольно обшарпанного вида коттеджей под пальмами. Типичное место ночлега для тех, кто не может оплатить что-нибудь поприличней. Тем удивительный смотрелся на пустой автостоянке, Тетисотый «Мерседес» с дипломатическими номерами. Вышли из машины. Рауль достал бумажник и честно рассчитался с жуликом за рулем. Тут попытался было намекнуть, что неплохо было бы доплатить, коль ограбление не сложилось. Делать этого не стал. во избежании последствий и гордо укатил скорбя по упущенной выгоде. Четвертый номер, где то он? А, вон там. И мы двинулись через стоянку к нужному нам некогда розового цвету коттеджа. квес э отозвались на суки изнутри. «Хитроумный и дальгой зламанчий!» — на языке родных осин ответил Рауль. «И некто с ним. Ну, заходите уже!» На двоих нам щедро выделили аж 20 минут помыться, побриться и переодеться. И вот уже четверо бравых российских военных моряков покинули коттедж. И гуськом отправились к стоянке. Двое настоящих капитанов второго ранга, помощник военно-морского аташе и офицер разведки Черноморского флота, и столько же ряженых. Мой спутник в явно узковатых для него погонах, но с двумя звездами при двух просветах. Уверен, он давно уже полковник. И я, видя капитан лейтенанта Реально же до получения четвертой звездочки на погон мне оставалось еще восемь месяцев, желательно беспорочной службы. Помощник атташе занял место за рулем, черноморец устроился рядом и тут же развернулся к нам, расположившимся сзади. — Докладывая вкратце. Сторожевой корабль пытливый, через... посмотрел на часы. Через пятьдесят минут покидает порт Касабланка. Через пятьдесят часов заказан проход через проливы еще через 12 часов подойдем к боновым воротам порта севастополь сейчас с лишним на хохляцкий выпендрешь выразился чуть иначе матерно и становится на якорь у ми стенки как обычно что значит этот самый Хохляцкий? начнут запрашивать кто откуда и зачем потребует списочный состав это и серьезно удивился я нет конечно. Проверить-то они все равно не смогут. — Тогда зачем? — Чтоб клятые москали знали, кто в избушке хозяин. — Весело живете, — заметил Рауль. — Что дальше? — Дальше вас доставят в аэропорт Бельбек оттуда в Москву. — Спасибо. Что по размещению? — Вам будет предоставлена каюта на петливом. Вздохнул и покачал головой. — Знали бы вы, чего мне это стоило. — В смысле? — спросил Рауль. Ну поймите правильно, это один из первых зарубежных визитов российского ВМФ. Только представьте, сколько на корабле разных пассажиров в виде офицеров главного штаба и штаба Черноморского флота. — Не можем, — подал голос я, хотя смутно догадывался. До — Да хрена, — открыл тайну черноморец. — В результате старший офицер, если повезет, занимает каюты младших офицеров. Если нет, ночуют вместе с ними на боевых постах. И один черт знает, где и как устроились мечмана. — Квартирный вопрос, — заметил Рауль. — Именно. Поэтому без нужды постарайтесь не покидать каюту. — Вас поняли. На пришвартованном правым бортом к причалу сторожевике сопровождавший передал на вахтенному офицеру и поспешил, не попрощавшись, по своим делам. «Прошу следовать за мной!» — скомандовал жуть какой серьезный, невысокий старший лейтенант с румянцем во все щеки. В среду они мы прошли через тамбур и спустились по трапу. Это так называемый офицерский коридор. Старший лейтенант открыл дверь второй каюты, справа и передал ключ Раулю. «Заходите, располагайтесь. Завтрак принесут», — посмотрел на часы. «Через час 17 минут». «Гальон и душевая предпоследняя и последняя двери по коридору налево. Воду из умывальника пить не рекомендуется. Вопросы?» «Отсутствует?» — отозвался мой напарник. Старший лейтенант молча откозырял и покинул нас. Не знаю, как урауля, но у меня сложилось стойкое впечатление, что рады нам тут не были. Я остановился на пороге и с интересом осмотрелся. Слева направо, как учили». Итак, крючки на металлической переборке, так на корабле называют стены для одежды, двухъярусная койка, иллюминатор напротив входной двери, небольшой столик под ним с графином, пепельницей, парой стаканов, стул, диванчик у правой переборки, платяной шкаф, фаянсовый умывальник с краном, воду из которого пить не советовали. Ну что сказать, скромненько, но миленько, «И, наконец-то, безопасно!» Рауль распахнул дверцу шкафа. «Пижама и халаты отсутствуют», — заметил он. «Зато в наличии два комплекта тропической формы и тапочки». «Просто замечательно! Самое время переодеться и приступить к отдыху». «Кто бы возражал!» — он выглянул в иллюминатор. «Да ладно!» — достал из рюкзака фудляр со специальными очками всмотрелся. «Что там?» Рауль протянул мне очки, но сам глянь, не так уж много людей на пристани. Официальные лица, журналисты, телевизионщики, просто зеваки. И отдельно от них, твою мать, тот самый маленький китаец. Стоял, опираясь на трость, и, сука, улыбался, как будто точно знал, что на него смотрят. Улыбка у него, надо заметить, получилась примерзкая, больше напоминавшая оскал. — Еще немного, и он бы нас перехватил, — заметил Рауль. — Почти успел, а почти, к счастью, не считаться. — Да кто он вообще такой? — Терпение, мой юный, пытливый друг, тезка нашего корабля. Скоро получишь ответы на все накопившиеся вопросы. А пока давай-ка переоденемся. — Проголодался? Спать хочешь? — Пока нет, как ни странно. — Есть одно надежное средство для аппетита. И крепкого сна. Изрек из рюкзака литровую бутылку виски. Как насчет по чуть-чуть в ожидании завтрака? Возражение отсутствует. Мы устроились у столика, я на стуле, Рауль на диванчике. За то, что нас не догнали, наполнил стаканы на треть. Ура! Выпили, занюхали свежим корабельным воздухом. Предлагаю продолжить или сначала вопросы? Пока только один. Можно? Валяй! А ты кто вообще такой, мать твою?